Глава тридцать четвертая После возвращения домой я отправил Харс на то письмо, в котором рассказал о последних событиях. Ужинать мне пришлось в одиночестве, поскольку бараку после увиденного кусок в горло не лез. Жуткое убийство миссис Бьюнс, а теперь еще и Фелде, для него это оказалось чересчур. Поэтому я почти обрадовался, когда неожиданно раздался стук в дверь. открыв, я обнаружил на пороге запыхавшегося мужчину, одного из бывших клиентов Роджера. Это был мастер Бартоломью, тот самый, который организовал спектакль в Линкольнс-Ин. Господи, подумалось мне, ведь это было всего 3 недели назад, оказалось, что с тех пор прошла целая вечность. Двоих из знанетых им актёров недавно арестовали за то, что они Лице действовали в запрещённых властями пьесах Джона Бэйла. Несмотря на то, что сам Бартоломью сторонился всякой религиозной казуистики, в последнее время он заметил, что многие из тех, с кем ему приходилось работать, стали сторонницы его самого, а всё из-за страха, который густым туманом окутал Лондон. Прямо с порога мой незваный гость затараторил. Портной, который шьёт костюмы для моих театральных постановок, отказался выполнить заказ для нового спектакля, а плотник заявил, что не станет изготавливать декорации и вообще не желает больше иметь со мной никаких дел, но замок стойкости нам предстоит показывать в палатах лорд Мэра уже в следующий четверг, они нарушают все наши договорённости. Неужели я ничего не могу сделать? В иных обстоятельствах я обратился бы к мастеру Элиарду, но поскольку его больше нет, я объяснил ему, что он может подать в суд, но до спектакля выиграть дело всё равно не успеет. Поэтому остаётся только одно понадеяться на силу убеждения. Мрачный, но уже не столь возбуждённый мастер Бартоломью, уходя, задержался на пороге, глянул на густую пелену дождя, накинул капюшон и повернулся ко мне. Есть какие-нибудь новости в расследовании убийства мастера Элиарда? До меня дошли слухи, что этим делом занялся сам главный корнер. Ничего не могу вам об этом сказать. Просто не знаю. Мужчина покачал головой. И мы, наверное, не узнаем никогда. Так всегда бывает. Если убийцу не поймать по горячим следам, его не поймать никогда. Он ушел, а я подумал. Какая паника поднялась бы, прознай народ, об этой жуткой серии убийств? На следующее утро я с позаранку выехал в Бедлам. Бытие осторожно ступал по раскисшей после дождя дороги, а я чувствовал себя уставшим и разбитым. Ночью я то и дело просыпался от звуков ливня, и теперь это давало о себе знать». Помимо того, меня преследовала картина мёртвого Фэлдея, лежащего лицом вниз на своём столе. Если бы убийца не зациклился на моей персоне, этот человек остался бы жив. Но с другой стороны, не будь он столь продажен, он также уцелел бы. Ответа от Харсната я пока не получил и поэтому оставил дома сообщение с указанием, где меня можно найти. Утром принесли короткую записку от Дороти. Она сообщала, что приходил гай, и, осмотрев Биклнапа, вынес вердикт. Надлежащее лечение и покой поставят больного на ноги, а вот новые промывания желудка и кровопускания наверняка убьют его. Дороти писала: "Твой друг доктор считает, что больной должен оставаться в постели ещё как минимум несколько дней, пока не окрепнет. Было, впрочем, понятно, что самой Дороти этого совершенно не хочется. Вид ворот Бэдлама заставил меня вернуться к реальности. Въехав во двор, я увидел знакомые фигуры, выходящие из здания. Это были Минни и Дэниел Кайт. Дэниел своей большой рукой обнимал жену за плечи. Он выглядел задумчивым, жена спокойнее, нежели обычно. Я натянул поводья, и мой конь остановился. Доброе утро, поздоровался я. Навещал ли Адама? Да, сэр, ответил Дэниел. А я должен встретиться здесь с доктором Малтоном. Он тоже собирался проведать вашего сына. Лицо Минни озарилось улыбкой. Ах, какой он хороший человек. Я уверена, что ему удастся помочь Адаму. По его словам, На это потребуется много времени, но я чувствую, что моему сыну уже сейчас получше. Да, согласно кевнул Дэниел, он временами даже обращает на нас внимание и прекращает свои бесконечные молитвы, пусть и ненадолго, и начал есть. Я вот всё думаю, сможет ли он когда-нибудь унаследовать моё ремесло. Мужчина посмотрел на меня молящим взглядом, словно будущее его сына зависело от меня. — Что ж, возможно, со временем это и случится, — ободряюще ответил я. — А может, он и не захочет заниматься твоим ремеслом, — запальчиво проговорила Минни. — Я вообще думаю, возможно, наш сын на нас за что-то сердится. Иначе почему он так к нам относится? Женщина тоже вопросительно смотрела на меня, словно... ожидая объяснений. И если вы дождётесь доктора Малтона, он постарается ответить на ваши вопросы, уклончиво сказал я. Супруги с сомнением посмотрели друг на друга. "Послушай, Дэниел", заговорила женщина. "А давай сегодня..." "Нет, милая", перебил её муж, видимо, заранее зная, о чём собирается просить жена. "Мы должны идти в церковь. В эти тяжёлые дни мы просто обязаны поддержать нашего викария." Мужчина перевёл взгляд на меня, и по лицу его пробежала тень. Кстати, как поживает преподобный Мифон, поинтересовался я. Он очень озабочен, сэр. Настали дни гонений. Мы опасаемся, что настоятель соседней церкви, преподобный Ярингтон, арестован. Его давно не видели, и никто из его прихожан не знает, что с ним случилось. Но преподобный Мифон просто в отчаяньи. Он говорит, что истинные христиане должны сплотиться и вместе противостоять дьяволу, и он прав. Ну что же, на этом я вас оставлю. Передать доктору Малтону, чтобы он сообщил вам о результатах осмотра Адама. О да, сэр, это было бы очень благородно с вашей стороны. Они ушли. А я никак не мог понять, как Минни, мать, могла ставить церковь превыше собственного сына. Если верить её словам, сын рассердился на них. Значит, тому была причина. Но какая? Впрочем, гадать было бесполезно. Последнее время всё встало с ног на голову. На прошлой неделе остывали священника. Его вина состояла в том, что во время причащения паствы он проткнул себе палец булавкой, чтобы кровь капнуло на обложку. Таким способом он собирался доказать истину таинства превращения хлеба и вина в тело и кровь Христовы. Я привязал бытие к специально предназначенной для этого жерди, тянувшейся вдоль длинного приземистого здания сумасшедшего дома, и постучал в дверь. Открыл мне смотритель Шоумс. При виде меня он сначала скривился, а потом с усилием скроил нечто похожее на приветливую гримасу. «А-а-а, мастер Шардлейк», — пробормотал он. «Здравствуйте. Я договорился встретиться здесь с доктором Малтоном». Смотритель отступил в сторону, позволяя мне войти. «Его еще нет? Но с Адамом находится Эллен. Мы ухаживаем за Адамом, как за родным». Шоумс старался говорить уважительным тоном, Но в его взгляде сквозила неприязнь. Хорошо. На этой неделе вы обязаны подать в суд первый отчёт, причём я желаю ознакомиться с его содержанием до того, как вы его отправите, как Адам. Темнокожий лекарь уверяет, что он идёт на поправку, хотя лично я этого не вижу. Эрен пытается привести его в гостиную, но его присутствие заставляет нервничать других пациентов. «Надеюсь, вы ведете себя правильно.» Я уже с минуты назад слышал какой-то шум, раздававшийся неподалеку. Теперь же дверь с грохотом распахнулась, и из нее появилась красная, запыхавшаяся рожа смотрителя Гиббонса. «Сэр!» — залопотал он, обращаясь к Шоумсу. «Его величество буянит, требует, чтобы починили корону. Вы сможете его утихомирить?» С тяжёлым вздохом Шоумс отпихнул Гибенса в сторону и пошёл к палате разбушевавшегося безумца. Я последовал за ним. Умалишённый, считавший себя королём, высидел на стульчике, облачённый в свою лоскутную мантию. Бумажная корона на его голове действительно пострадала, и в неё было оторвано несколько зубцов. "Почините мою корону!" завопил он, увидев нас. «Вы мои верно подданы, и я вам повелеваю!» Шоумс сорвал с головы полоумного бумажную корону и скомкал ее в своем мясистом кулаке. «Вот тебе твоя корона!» — прорычал он. «Когда-нибудь договоришься до того, что потеряешь свой поганый язык? Заткнись, или не получишь ужина!» Безумный старик словно усох. Закрыл лицо руками и заплакал. Шоумс вышел из палаты, громко грохнув дверью. «Это заткнет ему пасть!» — удовлетворенно сообщил он Гиббонсу и, обернувшись, ко мне добавил. «Вот, видите, мастер Шардлейк, сколько у нас дел! Так что я оставлю вас, а вы отправляйтесь к Адаму Кайту!» Дверь палаты Адаму была открыта. Эллен сидела на стуле напротив мальчика, закованного в цепи. Жестокая, но необходимая мера, случившаяся на лондонской стене, не должно было повториться. — Ну же, давай, Адам, — мягко уговаривала Эллен, — возьми ложку и кушай. Не буду же я кормить тебя с ложечки, как маленького. Агу-агу, агу-агу, — пропела она детским глазком. К моему удивлению, Адам отреагировал на это беззлобное подшучивание улыбкой, которая, впрочем, почти сразу исчезла с его лица. Он взял ложку, миску и под присмотром Эллен принялся есть похлебку. «Молодец, Эллен!» — восхищенно проговорил я. «Первый раз вижу, чтобы Адам улыбался!» Женщина покраснела, скачала на ноги и сделала к Никсон. «Простите, сэр!» Я не увидела, как вы вошли. У меня назначена здесь встреча с доктором Малтоном. Да, он должен скоро прийти. А я тем временем пытаюсь рассмешить Адама. Он пока не смеётся, но улыбаться уже начал, как вы видели. Адам быстро поглощал похлёбку, не обращая на меня никакого внимания. Я слышала, король внёс в парламент законопроект, который запретит женщинам читать Библию, спросила Элен. Да. женщинам и необразованным простолюдинам. Она грустно улыбнулась. Всё возвращается на круги своя. Что ж, может так тому и быть. Ведь именно в результате нововведений Адам и рыхнулся. Его рассудок не вынес их. Я подумал, а может она инакомыслящая, и запред покидать пределы бедлама вызван именно этим? Однако Элен говорила без всякого фанатизма, Даже с некоторой отчуждённостью я посмотрел на закованную в цепь ногу Адама. "Элен, я не знаю, почему вам не разрешено покидать этих стен, но если я хоть чем-то могу помочь, я с радостью сделаю это". Она вымученно улыбнулась. "Спасибо, сэр, но я всем довольна". В выражении её лица, впрочем, говорило об обратном. Да и как столь умная женщина может довольствоваться жалким существованием в этой убогой обители, куда и новости-то доходят лишь по прошествии многих дней. Адам Доел встал на колени и принялся молиться. Отец небесный, прости меня, ибо я согрешил против света, зашептал он. Я греховен. Теперь, когда он сыт, пускай немного помолится, сказала Элен. По крайней мере, до прихода доктора Малтона. Это, кстати, тоже его идея наладить отношения с Адамом вроде как по договорённости, ему разрешают молиться, а он за это делает что положено. Вы замечаете в нём какие-то перемены? спросил я. Мне кажется, да. Но Адам тяжёлый случай. Вчера он проснулся, за окном щебетали птицы, а он заявил, что они оплакивают его грехи. Вы выполняете тяжёлую работу, Элен. Тяжёлую не только для женщины. Лично я не смог бы её делать. Представляю, насколько трудно вам всё время находиться рядом с этими несчастными. Общение с любым из них это настоящий подвиг. Разве в этом мире что-нибудь даётся легко? философски спросила она. Но я понял, что мои слова задели её. Чтобы сгладить неловкий момент, я сказал: "Только что встретил родителей Адама. По их мнению, у мальчика на лицо улучшения Мне тяжело смотреть на его отца. Большой, сильный человек, он чувствует себя совершенно беспомощным. Со смотрителем Шонсом проблем больше не возникало. Элис снова улыбнулась. Нет, сэр. Благодаря вам. Он даже разрешает мне приводить Адама в гостиную, чтобы мальчик находился в компании других пациентов. Доктор Малтон говорит, что это важно для Адама оказываться в обществе других людей. вырываясь хотя бы изредка из того скорбного мира, который он для себя создал. По словам Шоумса, Адам нервирует других пациентов, но уже меньше, чем раньше. Они просят его перестать молиться и молчать. Это тоже неплохо для него. Тут каждый может помочь другому, но, к сожалению, не себе. Это не совсем так, послышался голос от двери, и в комнату вошёл Гай. И я с удивлением увидел в его руке Новый Завет. Мой друг выглядел усталым, и я почувствовал себя виноватым за то, что накануне заставил его мчаться в Lincoln's Inn. Что сбил кнопом, спросил я доктора Арчера. Надо вы привлечь к суду за предумышленное нанесение тяжких телесных повреждений. Как я понял, Билкноп обратился к нему с жалобами на непрекращающиеся боли в животе. Из-за них он перестал есть и ослаб, а Арчер своими постоянными кровопусканиями и промываниями желудка ослабил его еще больше. Неудивительно, что он решил, будто умирает. Я прописал ему хорошее питание и постельный режим в течение недели, а потом он сможет отправиться в освояси, и врачебная помощь будет ему не нужна. Спасибо тебе. Боюсь, миссис Эллиард не понравилась, когда я сказал, что ей в течение некоторого времени придется ухаживать за ним. Дороти, можно понять. Зрелище Билкнапа, лежащего на пороге ее дома, напомнило ей мертвого Роджера. Она добрая и жалостливая женщина. Я к своему стыду даже немного сыграл на этом. Но твоими стараниями Билкнап теперь мой пациент, и его здоровье для меня превыше всего. — Не сомневаюсь, — ответил я, а про себя подумал. — Черт бы побрал этого негодяя! Я пообещал проведать его завтра вечером. — Ты вызвал к нему священника? — Нет. Исповедь ему не понадобится. Наоборот, это повредило бы больному, вернув его к мыслям о скорой кончине. — Приходи ко мне поужинать после того, как навестишь этого мерзавца. В качестве компенсации захлоп ты, а заодно я заплачу тебе за его лечение. Билк на пуано обойдется даром. Гай улыбнулся. — Странный он человек. Подробно ответил на мои вопросы о своих хворях, А потом, когда я сообщил ему о том, что его жизни ничего не грозит, он вдруг умолк и больше не произнес ни слова. В том числе ни слова благодарности. Ни тебе, ни мне. В этом весь Билкнеп. Как-нибудь при случае я расскажу тебе о нем. Гай развел руками и повернулся к Элен. Ну-с, как наш Адам, позавтракал и даже улыбнулся мне. Значит, делает успехи. Гай подошел к Адаму и осторожно прикоснулся к его плечу. Мальчик перестал иступленно шептать и поднял свое изможденное лицо. «Мне нужно молиться, доктор Малтон. Я и без того потерял много времени». Гай присел на корточке и стал вглядываться в лицо больного, а я подивился гибкости его тела. «Я опять принес Библию. Давай почитаем ее. Ведь чтение этой книги угодно Господу». Как ты полагаешь? Если не возражаете, я пойду проведать других пациентов, произнесла Элен. Сиси сегодня что-то хандрит. Боюсь, с рукоделием у неё ничего не выйдет. Спасибо вам за всё, что вы делаете, искренне поблагодарил Гай. Женщина присела и удалилась. Её длинные каштановые волосы, выпущенные из-под чепца, взметнулись накрыв плечи и спину шелковистой пелерины. Я повернулся к Гаю. Тот открыл Библию и пытался разговорить Адама. Если ты внимательно почитаешь Писание, то увидишь, Иисус не хочет, чтобы его последователи страдали без нужды. Он мечтает о том, чтобы они жили в окружающем мире, а ещё больше, чтобы они жили в гармонии с ним, а не превращались в отшельников, каким сделался ты. Но Господь посылает людям испытания. проверяет их веру на прочность. Вспомните Иова. Он насылал на него одну невзгоду за другой, воскликнул Адам и стукнул костлявым кулачком по полу. И тебе кажется, что Бог испытывает и тебя? Я надеюсь на это? Вечно страдать в аду все же лучше, чем быть отринутым Богом. Но все равно я так боюсь преисподней, так боюсь. В книге «Откровения» я прочитал... Читай Евангелие четырех апостолов, Адам, и ты поймешь, что ни один из тех, кто раскаялся, не бывает отвергнутым. Взгляни на Марию Магдалену. Не дослушав Гая, Адам отчаянно помотал головой, согнулся и вновь принялся молиться, беззвучно шевеля губами. На его тощие шеи бусинами выпирали позвонки. Гай вздохнул и поднялся на ноги. «Я оставлю его на несколько минут», — сказал он. Такова наша договорённость. Друг мой, восхитился я твоё терпение бездонно, как море. Я иду по следу тайны, пытаюсь разгадать болезнь, наблюдаю за реакциями Адама. Ты не оставишь ему Библию? О, нет. Иначе он станет читать всё, что связано с божественным проклятием, отлучением за грехи и впитывать всё это в своё сердце. Я ломаю голову над тем, что послужило отправной точкой его недуга. С чего всё началось? Случается так, что душевно больных заставляют замыкаться в себе какие-нибудь ужасные события, происходящие вокруг. Его мать до сих пор предполагает, что он рассердился за что-то на них с Дэниелом. Возможно, часть она права, но это далеко не вся правда. Гай смотрел на скрученную фигуру Адама, задумчиво потирая подбородок. "А вот мне интересно другое", заговорил я. "Какой внутренний мир создал для себя наш убийца? Ты знаешь, что он прикончил ещё одного человека". Я рассказал Гаю про то, чем покаялся мне Билкнеп и про убийство Фелдея. Я говорил шёпотом, чтобы меня не услышал Адам. но он был до такой степени погружен в молитвы, что вряд ли расслышал хотя бы слово, даже если бы я кричал. С минуту Гай стоял погруженный в раздумья. Думаю, внутренний мир убийцы очень отличается от того мирка, который сотворил для себя Адам, но, кажется, он находится в состоянии столь глубокой одержимости и восхищения самим собой, что с этим уже ничего не поделаешь. Известно ли тебе, Матфею, что в Библии всего несколько раз говорится об одержимости, причём в Новом Завете ни разу. А Иоанн Богослов, а книга Откровения, без этой книги христианство безусловно было бы лучше. В ней превозносится только жестокость и разрушение. Она учит тому, что уничтожение человеческих существ не только ничего не значит, но напротив, может доставлять наслаждение. Она есть зло. Мне удивительно, что именно её выбрал убийца, Гай вздохнул. Маттиу, мне придётся поработать с садом некоторое время. Сегодня вечером мы с ним ещё поговорим, а за надлежащий уход можешь не волноваться, он ему теперь обеспечен. Шомс и его хозяин Мэтвис здорово напуганы судом. "Гай, нерешительно проговорил я. Можно мне попросить тебя об одном одолжении?" Ну, конечно же. И тогда я рассказал ему про беду с глазами Чарлза Кантрела. "Разумеется", ответил Гай. "Я смотрю его, но до той поры сказать, в чём его беда, не могу". Мой друг серьёзно посмотрел на меня и добавил: "Возможно, у него какая-то пустяковая болезнь, но не исключен и другой вариант. Он действительно может окончательно лишиться зрения. Так пусть хотя бы знает, что его ждёт, а не мучается неопределённостью". Я оставил Гая и Адама вдвоём, на сей раз с лёгким сердцем. По пути я заглянул в маленькую гостиную. Элен сидела рядом со своей пациенткой Сиси и помогала женщине с её рукоделием так же терпеливо, как и Адаму. Сиси, сгорбившись, сидела на стуле, устремив невидящий взгляд в пол. "Возьмите иголку, милая", говорила Элен. "Блузка выйдет просто на загляденье". Мне подумалось, что эта женщина обладает поистине ангельским терпением. Она без сомнения услышала, как я вошёл в дверь, но глаз не подняла. В тот вечер я велел Жуан приготовить к ужину густое жаркое из курицы. Гай, как всегда пунктуальный, пришёл в 6 часов, и мы сразу сели за стол. Тамазин сообщила мне, что Барк, как обычно, отправился выпивать с друзьями. Голос у неё был усталый и злой. Это был дурной знак. Пока мы ужинали, я во всех подробностях рассказал Гаю историю с Фельдеем. То есть вам пришлось полюбоваться ещё на один труп, подытожил Гай, выслушав моё повествование. Да. Это крайне угнетающе действует на Барка. А как складываются его отношения с женой? Я упоминал Гаю о неурядицах, возникших на семейном горизонте моего помощника. Теши у себя надежды на то, что когда этот кошмар останется позади, ему다стся наладить отношения. Впрочем, как всё обернётся на самом деле, одному только Богу известно. Внезапно на меня накатила волна холодной ярости. Получилось так, Что сумасшедший убийца давлеет над жизнью каждого из нас. Сегодня днём я собирался поработать над проектом Роджера по организации больницы для бедных, но у меня ничего не получилось. Я просто не могу сосредоточиться и думать о чём-то другом, помимо всего этого ужаса. У тебя всё непременно получится, заверил меня Гей. Это послужит огромным утешением для его вдовы. «Я знаю. Ей нужно оправиться от своего горя, Мэтью. И даже несмотря на то, что она сильная женщина, на это уйдет много времени». «Ты прав», — с усталой улыбкой ответил я. Он словно прочитал мои мысли. «Раненой душе нужен немалый срок, чтобы исцелиться от страданий. А Адам? Сможет ли он когда-нибудь выздороветь? Думаю, да. С помощью Эллен...» которая уделяет очень много внимания лечению мальчика, его я полагаю, удастся вернуть в мир нормальных людей. А я непременно выясню, что стало причиной его страшной болезни. Я твёрдо решил это для себя. В голосе Гая вдруг зазвучала страстность. Сколько на это идёт времени? Он развёл руками. Не знаю. Может быть, 6 месяцев, может быть, год. Но я во что бы то ни стало верну его в реальный мир, где все мы должны жить, чтобы самим не лишиться рассудка. Чувствуя беда мальчика за дело тебя за живое, Гайки внул, медленно и тяжело, и поднял на меня взгляд. На самом деле я вовсе не такой уверенный во всём на свете человек, каким кажусь со стороны. Натя. Ты однажды сказал мне, что когда-то тебе тоже довелось пережить горе. Да? А теперь тебя снова что-то тревожит? Да. Тревожит. Он издал тяжёлый вздох, который больше напоминал всхлип. Но это связано не с Богом и его милостью, а с тем, что я есть такое. Я набрал в грудь побольше воздуха и осмелился спросить: "Это как-то связано с Пирсом?" Гай бросил на меня острый взгляд, но не ответил. Он имеет над тобой какую-то власть, Гай? Нет. По крайней мере, не в том смысле, какой ты вкладываешь в эти слова. На лице моего друга внезапно появилась гримаса острой, мучительной тоски. Он был таким услужливым, когда только появился у меня, всегда под рукой, всегда готов помочь, но в последнее время по вечерам, когда ему вздумается, он исчезает и пропадает где-то, и ты тогда не ошибся. Он действительно подслушивает под дверью, когда я принимаю пациентов. И я подумал, Гай умолк и оперся подбородком на крепко сжатый кулак. «Что ты подумал?» Когда Гай вновь заговорил, Голос его прерывался, а глаза не хотели смотреть в мою сторону. Я уже стар, матю. Мне 57 лет. 30 из них я был монахом, а последние 5 живу в миру. Становясь монахом, ты по собственной воле возлагаешь на себя обет бедности, целомудрия и послушания. Если ты относишься к этим зарокам всерьёз, а в монастыре Скарн-Си, где мы с тобой впервые встретились, ты собственными глазами видел, что это делают далеко не все монахи. Тот должен отринуть все земные страсти. Сделать же это очень и очень непросто. Помнишь, я говорил тебе про одну женщину? Про ту, которая умерла. Да. Как же я был зол на Бога, когда это случилось. Мне казалось, что Он забрал ее у меня специально, чтоб я навсегда похоронил себя в монастырской обители. Гай покрутил головой. Затем злость в моей душе сменилась сомнениями в доброте Господа. Я стал думать, а может, Бог вовсе не такой, как его представляет церковь, а правы декари нового света, считающие верховное божество злым и мстительным существом, требующим человеческих жертв. Мне казалось, что одной из таких жертв стала и моя Элоиза. В своих медицинских изысканиях я принялся изучать душевные болезни, которые совпадали бы с моими представлениями о человеке и боге, как о существах никудышных и с изъяном. Никогда прежде я не слышал, чтобы Гай говорил столь пылко, даже иступлённо. Перехватив мой взгляд, он снова покивал, а потом мягко улыбнулся. но это был предел Мэтью, дно, ниже которого я не опустился. А не опуститься окончательно, утратить веру, мне, возможно, не позволил Всевышний, поскольку я находился уже на пороге отчаяния. И я продолжал молиться. Не хотел, но молился, так как чувствовал, что это важно. Как ни странно, это стало тем самым якорем, который позволил мне не оторваться от реального мира. очертания которого стали затуманиваться перед моим внутренним взором. И однажды мне показалось, что я услышал мягкий голос, который говорил: "Я не забирал Элоизу из мира. Почему твоя жизнь должна иметь большее значение, чем её?" И лишь услышав эти беззлобные упрёки, мне стало ясно, а ведь всё это время я действительно полагал, что будучи учёным, И впрямь важнее для Бога, чем Элоиза, что с его стороны это была хитрая уловка забрать её жизнь и таким образом заставить меня заточить себя в монастыре. Гай откинулся на спинку стула. Ну вот. Так что не те, кто, помолившись, поднимается с колен, раздувшись от осознания собственной праведности, могут с большей уверенностью полагать, что с нами говорил действительно он. а мы, кого Бог мягко, ненавязчиво упрекает в гордыне. Аминь. После этого горечь, которая была преисполнена, моя душа стала покидать ее, однако я снова не нахожу себе места и пребываю в смятении. Странно, что мы вынуждены охотиться за одержимым убийцей именно сейчас, когда меня самого вновь стали преследовать тревожные чувства, Связанные на этот раз с пирсом, — помявшись, Гай добавил. И я даже стал задумываться, а порядочно ли это? Думать о нем такое? Значит, вот что его беспокоит, — подумал я, — а пирс наверняка использует это. — Что же именно ты о нем думаешь? — Гай грустно качнул головой. Я и сам путаюсь в своих мыслях. Я впервые встретился с ним, когда умирал его прежний хозяин. Кстати, тот старый пройдоха относился к нему не самым лучшим образом. Первое, что поразило меня в Персе, был его ум, невостребованный, пропадающий без дела. Но я также обратил внимание на его красивое лицо и тело, когда он пришёл в мой дом. обнаружил в себе чувства, которые были новы и необычны для меня. Я не знал, что сказать в ответ на это, и лишь с неприятно удивivшим меня эгоизмом велел самому себе: "Гай, твоя опора, не дай ей обрушиться". Я долго думал об этом, продолжал рассказывать Гаю и молился. И знаешь, к какому выводу я пришёл? Возможно, я хочу или даже всегда хотел сына, чтобы учить его, обмениваться с ним идеями, чтобы он проведывал меня, когда я выйду на покой. В монастыре всегда было с кем поговорить, но здесь, в мирской жизни, я так часто ощущаю одиночество. Уверяю тебя, многие монахи страдают от того же самого. Гайд поднял на меня половневшие печальные глаза. Ты когда-нибудь испытывал что-то подобное, Мэтчу? Тебе знакома потребность в ребёнке или хотя бы в том, кто мог бы его заменить? Я коллекционирую сирот, ответил я. По-моему, так было всегда. Мальчишки Тимоти и Питер, теперь вот Кантрол. Да и Баркстам и Зин в известном смысле тоже являются моими приёмышами. А ещё у меня был мой старый Врен и мой помощник Марк. Ты видел его в Скарнси? Я вздохнул. Даже если человек движим самыми что ни на есть благородными порывами, он вполне может совершить ошибку, выбрав недостойную личность, которая, как он думает, заменит ему ребёнка. Да. Гай помялся. Явно находясь в нерешительности, но потом с усилием всё же заставил сорваться со своих губ слова, которые он явно и сам не хотел слышать. Пирс. Видишь ли он флиртует со мной. Гай прикусил губу. То как он улыбается, то как временами с нежностью прикасается ко мне. У меня возникает чувство, будто он меня куда-то зовёт. и, боюсь, какая-то часть меня хочет откликнуться на этот зов. Он знает это и умело пускает в ход, когда я сержусь на него. Боюсь, он разбудил во мне что-то. О существовании чего? Не догадывался я сам. Нечто большее, чем просто желание стать ему отцом. Гай, мне кажется, сейчас важнее не твои чувства, а чувства Пирса. Он холоден, расчетлив, корыстолюбив. Я видел, как он подслушивает за дверью, Заметил, как Лстив он с другими из заношив с тобой. Гая закрыл лицо руками и, посидев так немного, снова заговорил. Но это ещё не всё. В последнее время я замечаю, что стали пропадать деньги. Сначала понемногу из моего кошелька, оттуда-отсюда, но к сегодняшнему дню сумма исчезнувших денег уже составила несколько фунтов. Тебе необходимо избавиться от него, тихо, но твёрдо заявил я. И я, который привёл его в свой дом, должен вышвырнуть его за дверь? Ты пригрел змею на груди, разве? А может, дело не во мне, а в том, что у Пирса из-за всех этих последних событий тоже зашёл ум за разум, и именно поэтому он таскает мои деньги? Ведь он ни в чём не испытывает нужды. Я даю ему вполне достаточно. «Избавься от него!» «Ты думаешь, он один из тех, кто предпочитает мужчин с женщинам?» «С неожиданной прямотой», — спросил Гай. «Это мне неизвестно. Зато я знаю другое. Пирс из породы тех людей, которые не остановятся ни перед чем ради достижения своей цели». Джоан подала следующее блюдо, и мы умолкли. Так в молчании и закончился ужин. И уже перед самым уходом Гай сказал: "Я стану молиться об этом Маттиу". С пирцем я пока ни о чём таком разговаривать не буду. Мой друг в отчаянии помотал головой. "Не хочу верить в то, что он такой плохой, как ты о нём говоришь. У него светлый ум и тёмное сердце". Проводив Гая, я вернулся в гостиную, сел и стал думать об одиночестве, которое в этом Противоречивым, сложным в возрасте, поселяется в сердцах у многих и у плохих людей, готовых использовать это себе на благо. Вдруг в моей голове родилась новая мысль, от которой мороз пробежал по коже. Мы сошлись во мнении, что пирс Холдин умён и начисто лишён человеческого сочувствия. Он знал о нашей охоте за убийцей. Он подслушивал наши разговоры и видел тела убитых. Но нет. Это невозможно. Пирс работает у Гая, а убийца должен обладать свободой приходить и уходить в любое время, и не мог Пирс следить за нами. Нет, Пирс не убийца. Как ни странно, он для этого был слишком эгоистичен и обладал очень уж холодным умом. Мой мозг находился словно в лихорадке, и еще чуть-чуть, и я начну подозревать Джоан или Тамазин. Может, убивает все же действительно Годдард, а если не он, то кто? Кто?»